Алексей Лавров. Руны на теле. Глава первая. По традиции, начинаю новый том разговором с подлеем-читателем. Кажется ему, что главный герой какой-то не такой. Артем просто сволочь, каких не бывает. И автор осторожно уточнит, где не бывает – в жизни или в книгах. Если пытливый читатель не видит разницы, пусть отложит эту книжку и делает уже уроки на завтра. Рано ему еще. А взрослый пытливый читатель задумается, почему повсеместно обитающая сволочь, обыкновенная, начисто отсутствует в литературе. Не, в книгах полно мрачных и тупых злодеев, которых пачками выносят умные и обаятельные положительные персонажи. а чего же умные и обаятельные сволочи не пинают в книгах положительных персонажей в жизни ведь такое сплошь и рядом в виде творческого эксперимента фантастика и фэнтези должны привлечь на роль героев нормальных людей или сволочей обыкновенных эти жанры сами изначально задумывались как эксперимент что мы видим у меня есть целых полтора примера половинка я считаю стальная крыса гарри гаррисона в самом начале первой книги дальше герой все понимает становится положительным и борется со злом пачками выносит мрачных и тупых злодеев целый пример предыстория юного стена из волчь миры кристофер коул и алан панч собственно эта книга должна была стать единственной Отомстил Стэн барону, зарезал нахрен, не вдаваясь в моральные аспекты. Молодец, Стэн. А принялся в других книгах бороться со злом, стал одним из тысяч положительных персонажей. Вызывает зевоту. Причем все понимают, что положительные персонажи в жизни в чистом виде не встречаются. Их придумали, чтобы они отстаивали добро или тот набор установок, который принято считать добром. Историю пишут победители. Это знают все. Мало кто понимает, что они формируют набор, определяют, что есть добро. Давайте же с точки зрения последней версии добра посмотрим на историю. Сначала на Русь пришли варяги и победили. Что про это написали наемные хроникеры? Их, оказывается, призвали. «Земля наша обильна, но порядка в ней нет. Придите и владейте. «Выборов и референдумов не проводили, тупо резали всех, кто не согласен. Да они просто узурпировали власть. Ладно, поверим барягам, принесли они порядок. Все зажили счастливо? Нифига подобного. Тупые, жадные и костные злодеи из местных строили козни и даже пытались сопротивляться». Мужик не гениологи зарезали за разбой, а она их всех сожгла, что являлось натуральным геноцидом. Тогда князь Володя принял православие, что потом и чего-то назовут крещением Руси. Уж не потому ли, что князь всякого, кто не станет православным, объявил личным врагом? Но как же свобода совести? Этот серийный убийца, многоженец и пятый преступник просто силой искоренял? Исканное верование тупых, жадных и костных местных племен. Референдумов не проводили. Крещение сопровождалось разрушением культовых сооружений и множеством актов геноцида, что никем и не оспаривается. «Ладно», — решили местные, — «пусть Бог будет один. Он любовь, всех простим и все такое. Главное, чтобы не было войны и смеялись дети. Приняли наши предки православие. И зажили счастливо? Ага, три раза. Бог послал на них моголо-татарское нашествие, а потом одноимённое иго. По версии церкви, за грехи тупых, жадных и костных местных. Только раньше, до принятия православия, почему-то не посылал. Язычники меньше грешили? Или Бог ждал, когда в него поверят? Монголо-татарская ига прямо с нашествия принято считать одним сплошным геноцидом. Даже непонятно, как хватило сил монголо-татар скинуть. Вообще, с игом история мутная. Ясно только, что выборов и референдумов не проводили. Зато после ига сверху селись цари. Правили они долго. Здесь я упомяну лишь три момента. Грекам показалось мало крещения, они устроили реформу и раскол, которые тоже сопровождались массовыми попраниями, свободой совести и актами геноцида. Цари воссоздали в прежних границах Золотую Орду, от которой ранее со скандалом отделились, но со столицей в другом месте и с собой любимыми во главе. Всем царям, особенно Петру Первому, сильно мешали жадность, тупость и косность местных. Эти дикари, видите ли, хотели жить и даже иногда кушать. Мешали царям местные, мешали. Цари с ними боролись, боролись. И вот без референдумов и выборов самодержавие свергли. К власти пришли большевики. Эти энергичные ребята круто взялись за всех, а за церковных отдельно, так что, как влияющие на умы сила, они перестали существовать. Однако нет тут никакого злорадства, повторюсь, досталось всем. Историки спорят, кто сделал больше – монголо-татары за 300 лет или красные за время правления. Лично я считаю, что будь у монголо-татар наганы и пулеметы – Они из-за триста лет все равно не угнались коммунистами. Кстати, если не забыли, к чему я все это завел. В каждый момент существовала своя адаптированная к текущим реалиям версия добра. Вот это все всегда было добро, понимаете? Пусть оно и зло с сегодняшней точки зрения. Но вот наступило счастливое сегодня, согласно последней версии добра, провели все-таки референдумы и выборы. И коммунистов скинули. РСФСР первая вышла из Советского Союза. К власти пришли тупые, жадные и костные местные. Увы, пока не пришли. Еще чешут репу, на кой им это упало. Обычно человек о власти не волнуется. Он больше думает о себе, о своих близких. да его работа, деловые интересы. Только на третьем месте политика страны. А все остальное вообще философия. то есть избирателям фиолетово пока их лично не трогают и власти этим пользуются они могут вести какую угодно политику делать что нравится главное чтобы электорат не волновался не мы все обязаны иметь мнение по любому поводу так девяносто процентов считают что надо возвращать смертную казнь журналист прямо в телевизоре спросил об этом депутата Хинштейна. и что тот сказал в прямом эфире Смертную казнь не вернут никогда, он лично против. А что избиратели другого мнения, так депутаты должны быть умнее и добрее народа. Нормально? Депутата Хинштейна выбрали потому, что он там самый добрый и умный. Его избирателям совсем не нужно, чтобы их депутат продвигал их волю. Но ни одного такого депутата еще э, не подвергли укоризне. Он же за добро, и его избиратели за добро. Такие люди напоминают мне моего дедушку. Он был очень хорошим человеком. Воевал в гражданскую войну красным командиром за счастье и освобождение. Стал красным директором и всегда был настоящим коммунистом. На Великую Отечественную дед не попал по возрасту. И вот уже после войны на его руках умирает мамина младшая сестренка от дифтерии. Он так плакал, так этого не хотел. А в тот же момент из страны-победительницы даром везли хлеб в Братскую Польшу и в Братскую Чехословакию. Этот хлеб могли продать укупить купить у буржуя вакцины детям. Но Валя умерла потому, что так решили коммунисты. Потому что мой дедушка был очень хорошим человеком. Еще недавно всем казалось, что хорошие люди будут править Россией всегда, что никогда не закончится коммунистический морок. Я лично считаю, что вначале СВО нашим солдатам приказали не стрелять в украинских военных просто потому, что все думали, что наши сами ни за что не станут стрелять в украинцев. Однако не только украинских военных обрабатывала пропаганда. В России выросло целое поколение без коммунизма. Эти ребята могут путать царей и вождей. Все равно это просто история. Зато для них не существует братских народов. Парни прекрасно стреляют чужих. Даже в США крепнет мнение, что напрасно они относились к России, как СССР. Новая Россия хорошо понимает, что ей на самом деле нужно. И на все хорошее русские боли не ведутся. Они его просто в школе не проходят. И дело ведь не только в украинцах. Все больше набирает популярности тема вообще мигрантов. Да, некоторые из них ведут себя вызывающе и создают информационные поводы. Ну, привыкли так себя вести. В России люди из ближнего зарубежья. И сотни тысяч людей из любой страны обязательно найдутся придурки. Суть-то как раз в том, что без политического запроса информационные поводы не раскручивают. Для своих избирателей честные работящие мигранты – конкуренты, которых можно и нужно убрать. Мигранты согласны работать за меньшие деньги, и все заработки отправляют домой. Кто-то обогащается, а народну – одно расстройство. Тот же хлеб братским народам, вид сбоку. Только поэтому мигранты чужие, и тут политикам трудно даже постоять в стороне молча. Новая Россия, которая уже начала стрелять в чужих, никому не оставит шансов. хотя видно будет, а я привел эту картинку как иллюстрацию, что Россия изменилась и меняется. Новое поколение не ест коммунистическое добро. Ему нужно свое собственное. Забавно, что коммунисты громче всех говорят, что стране нужна идеология, и предлагают те же помои, от которых один раз уже отвернулись. И, конечно, не слышат власти – сами в свое время нахлебались из этого ведерка. И тут я такой с Гордарикой и с Артемом. Сам понимаю, что в них нет ничего хорошего. Однако везде для всех хорошего просто не бывает. Один в них несомненный плюс – их не существует. Это просто эксперимент, который может принести полезные результаты. Новая идеология все равно сложится, и я буду только рад, что предвидел ее отдельные элементы. Поэтому и Артем не вполне обычный герой для читающей публики, и Гордарика очень своеобразный мир. Для своего удобства сначала рассмотрю Гордорику. Итак, в ней русские всегда знали только свои интересы. Живут они в княжествах, где все вокруг свои. Говорят по-русски, роднявся в княжестве, и деньги тратят только у своих. И тут приезжает такой иностранец, покупает дом, селит соплеменников, заводит бизнес. Когда дом сожгут, а иностранцы соплеменниками грохнут, как только местные увидят их рожи. Можете не верить, но это обычная история для российских селений, где есть полиция, права и заправляли коммунисты. Это работает на уровне инстинкта. В сложном климате, если не свой, то конкурент, а значит враг. Когда некому за человека заступиться, это как команда фас. А в Гордерике иностранцу стать русским своим очень сложно, даже в городах. Нужно оставаться конкретному русскому весьма полезным. Только очень редкие специалисты могли приехать в Гордерику заработать по длительному контракту, так преподаватели в университетах приглашались лично князьями, а большинству ничего не обещали, не заключали длительных договоров. Им почти всю жизнь приходилось оставаться бесправными иностранцами. За любую правильность – казнь или высылка. Переставал устраивать покровителя, он нашел лучше – просто высылка. Чтобы стать подданным княжества, нужно прожить 20 лет испытательного срока или там родиться, и подданные, папа или мама, должны признать родство. Браки с иностранцами ничего не меняют, поскольку их тупо не регистрируют. А если подданный зарегистрировал брак под другим законом, он подданство автоматически лишается. Сережа не говорил Артему про бабушку, думал, что тот сам все понимает. Теме без разницы, а читателю я расскажу, что бабушка Сережа у себя во Франции с детства при православной миссии изучала русский язык и литературу. Она с самого начала думала, как уехать в Гордорику, а родители радовались за дочку и поддерживали. Учили в миссии бесплатно, даже кормили и откармливали особо тощих, но строго отбирали, сначала по внешнему виду, далее многих отсеивали за неуспешность. Само собой требовалось перейти в православие. Можно было попытать счастье и в католической русской миссии, но туда пришлось бы ездить, и католиков в Гордорике мало. И вот ее выбрал русский путешественник. Не, она, конечно, могла отказаться, но в миссию ведь больше не пустят и даже родители не поймут. Русский внес положенное пожертвование, а с юной бабушкой Сережи заключил годовой контракт. Она стала ему прислугой, а он, Сереже, дедушкой. Она получала не меньше русских, однако ей приходилось идти на многое, чтобы Сережин дедушка каждый раз продлевал контракт. Родился ее сынок, дедушка Сережа его признал, и малыш стал поданным княжества. Однако его маме папа продлял контракт только на год и каждый раз мог отправить ее домой. Она молилась и учила сына говорить по-французски. Наверное, дед бабушку любил и продлял контракты девятнадцать раз, а нервировал ее каждый год из-за русской вредности. Бабушка уже нянчила самого Сережу и гадала, продлит, не продлит. Изначально прислугу заводили пагачи, но с девятнадцатого века среднеслужащие тоже могли себе позволить привести из Европы горничную. Каждая новая девушка означала очередной взнос В миссию и служащие брали только одну. Привести девицу стоило дороже женитьбы, но считалось престижным, и девушки так старались. Каждый год приближал их к подданству, и даже год в гордарике с одним мужиком приносил на всем готовом, втрое больше проституции на родине. А над тем, что в Гордорику стремились самые хорошенькие девицы и самые умелые мастера Европы, и изо дня в день работали ее за правила. Они выкручивали руки, ставили в положение и вымогали. гордарика твердо следовала лишь своим интересам. Русских принято считать добродушными мечтателями и сумасбродами – Ну, в каждом народе есть такие представители. И все хорошее вспоминается намного проще, чем всякие неприятности, типа подвешивания за нижние конечности. Но пусть, согласимся, что русские – все мечтатели. Скриптвердорика состоит не из одних русских княжеств, печенегов или татар не назвать слишком оторванными от реальности степнякам повезло подружиться с русскими княжествами стать у начала гордарики и они искренне считали что русский интернационализм должен ими и ограничиться Русские всех жалеют, и многие бояре готовы принять Гордорику другие земли, но каждый раз слышат твердое степное «нет». Есть их принять, на них распространяться, все договоренности, тогда как прикажете их грабить? На кого совершать набеги? Один раз с дуру признали Молдавское королевство за какую-то дань. И что? Молдаване выплатили все за смешные сорок лет. Шестьсот лет назад. не больше такой номер не пройдет русские рассуждают просто для большинства есть только два народа русские и не русские получат не русские в советах больше мест им надо радоваться а если печенеги и татары разные народы у них есть свои княжества свои интересы русские от приема кого то изменений почти не почувствуют а для степняков это серьезная потеря влияния и новые земли усложнят отношения а не русские княжества более всех русских заинтересованы в процветании и крепости городики у них свои княжества где они правят как хотят в советах у них влияние с раздробленными на княжества русскими легче дружить проще договариваться а если русские сольются в одно государство тогда вместо княжеств Максимум – опереточной автономии. Вместо Советов Министерства, а все влияние обернется шутовским колпаком. Нет-нет, все и так слишком хорошо, а будет еще лучше. И пусть весь мир за это платит. Даже в королевствах граждане жили намного лучше, чем в Европе, и самые западнически настроенное княжество просто боялось заикнуться о выходе из Гордорики. Все прекрасно понимали, что будет дальше, ведь все познается в сравнении. Земли Кавказа, Закавказья и Средней Азии никогда не войдут в Гордорику. Есть интерес в гордарике в создании там национальных государств. Где-то мычат о каких-то правах народов, Да какая разница, что там мычат? Потому никакие государств так и останутся – беи, баи, миры, ханы и халифы. У них не может быть национальных интересов, и не русские княжества с подозрением относятся к образованиям больше себя. Везде построены религиозные миссии, чаще мусульманские, но есть и все остальные. В них многие ходят и стучат на всех подряд, Там учат язык, получают профессиональное начало, чтобы уехать вахтовым методом, куда русских едет очень мало. А инфраструктуру строить нужно. В основном дороги на Дальнем Востоке. Никого не заставляют и не уговаривают. Не нравится за лепешкой у горст риса в день работы на баев, турдис на хлопковых полях и маковых плантациях. А хлеб выращивать не нужно, его выгоднее привозить с севера. Гордарики выгодно, местных никто не спрашивает. Все миссии правильно расположены, контролируют логистику, и на них много войск, включая авиацию. Во всем мире миссии называют военными базами, но это, конечно, не так. Какие базы на чужой территории без разрешения? Только мирные религиозные миссии под охраной. Это несправедливо. За опи и хлопок мало платят, и в результате... Напали на миссии? Убитых жаль, и за них идут карать войска гордорики. Большинство солдат местные. Лучше стрелять соплеменников, чем попасть на вахту или вообще на поля. Народу после карательных экспедиций ощутимо убавляется, но уже подрастают новые, а бай будет другой, еще злее, ведь ему приходится еще больше эксплуатировать простой народ, чтобы свести концы. А то ведь всегда найдутся желающие сесть на его место. то есть вела себя гордарика как нормальная империалистическая страна, ничего в колониях не строила, держала аборигенов на грани и жутко эксплуатировала. Неприятный вариант, но так хотя бы никто не удивлялся, а за что же там не любят русских. Поведение гордарики часто европейцами критиковалось, они требовали соблюдения гуманитарных норм. защиты прав и международного контроля. Представители гордарики не могли понять столь сложных построений. Но вот началась Великая война. В Среднюю Азию поехали европейские миссары с пламенными призывами. Многие беи и баи думали, что гордарики сейчас явно не до них, и бухарский эмир решил устроить у себя европейское представительство. На другой день, без объяснений, снабжение Бухары перекрыли, и войска начали карательную операцию. Ну, Англии и СССР в первом году тоже, вроде бы, было сильно не до Ирана, однако войска нашлись. Так и тут. На третий день Бухарского эмира выдали свои же и того посадили на кол, а карательная операция продолжалась еще два дня. Солдатам из местных слишком хорошо платили за работу. В результате всем эмиссарам Европы по всей Средней Азии резали умные головы и подносили представителям кардарики на тарелочках с голубой каемочкой. Представители кардарики как положено, ходили в шортах и пробковых шлемах, хлопали беев и по пухлым щечкам и предлагали добровольцам записываться в армию. Руководители за тысячу голов получают тысячу рублей. Добровольцам обычная плата стрелка и доплаты за результаты. И никакого подданства. Все живые вернутся домой. Желающие перли валом. Первая восточная дивизия заканчивает обучение и отправляется на фронт. «Ладно», — скажет пытливый читатель, — «хлопок, понятно, идет гордарику, Но куда сбывается опий?» А это и есть самое интересное. Потерпела бы, милая гордарика любой намек, даже на потенциальную конкуренцию в Средней Азии? Наверное, нет. Но так уж исторически сложилось, что реагировать пока не требовалось. Оно само сложилось. Честно-честно. Про то, что Российская империя участвовала в опиумных войнах против Китая – Все слышали? Так Гордарика ничем не хуже или не лучше. Правда, в войнах не участвовала, но плодами охотно воспользовалась. Ну, кто бы и помешал. Увещевание Европы? Добрые европейцы сами нагибали Китай и почти столетия продавали китайцам опиум. Япония начала против Китая войну. Она захватила порты и выкинула европейцев с рынка. Однако самой взять столько опия негде. Цены выросли. А на севере есть гордарика Не, она ни при чем. Это все некоторые дельцы ведут темные дела. А сама гордарика даже во время тяжелейшей войны поставляет в Китай оружие. Чтобы китайцы отбивались от японцев. чтобы отдельным деятелям было кому продавать опиум. И китайцы хорошо уловили правила. Чем больше они борются с опиумом, тем меньше поставляется оружие, и тем оно становится дороже. Китайцы ничем не лучше других, на кого Гардарика плевать хотела. Это просто национальные интересы, конкурентные преимущества. Лишь благодаря предательству интересов России, благодаря коммунистам Китай объединился, создал вооруженные силы и предал СССР. Но нет в мире магии СССР и коммунистов. Китай там всегда будет раздробленным, вечно воюющим и наркозависимым. Вам все равно уже стыдно перед китайцами? Даже думающим и честным жителям Гордорики совестно. Однако бояли уверены, что лучше пусть им будет стыдно перед китайцами, чем наоборот. Вот в такой мир попал Артем, в такой гордарике он стал боярином. На этом фоне парнишка уже не кажется последним подонком. Обычный парень. Да, я наделила его магической силой и мощным интеллектом, но что он иногда несет, самому смешно. Ведь интеллект и магия не меняют его сути. Артем – обычный мальчик из маленького городка. В нем много от бравого солдата Швейка. Обожаю Гашика, но не больше, чем в обычном человеке от сумасшедшего. Тёма служит в армии гордарики, но и там не больше дурдома, чем в любой другой человеческой организации. Но он же настоящий фашист, воскликнет пытливый читатель. Нормальные люди столько не убивают. И пусть я снова рискую одолеть читателя занудством, однако осмеюсь утверждать, что все обычные люди – фашисты. Только не путайте с нацизмом. Нацисты – это сорт социалистов. Они считают необходимым убивать плохих, чтобы остались одни хорошие. Нацисты в своей нише делят людей по национальным признакам. А фаши – это розга. Фашизм – это просто способ решения всех проблем самым простым и энергичным способом. Грубо говоря, фашист не пишет заявление в суд, а сразу бьет обидчику морду. елки, да большинство заключенных в тюрьмах фашисты. Парню не заплатили за работу, и он прям при хозяине забрал поросят и продал. Парень уехал в другую страну за девять тысяч километров. Прошло время, и сам хозяин умер, но он-то был необычный. По его заявлению, парня берут на вокзале, когда тут покупал билеты на родину, и закрывают в российское СИЗО. Три месяца до суда, сто тысяч адвокату, Этого обычного парня я знал лично. Обычные парни всегда решают проблемы прямым, простейшим способом, ведь им всегда не хватает времени, и мне когда подумать, что их решение проблем приносит новые осложнения. Такой образ жизни можно назвать дурацким, но тем не менее он массовый. Просто дураков всегда большинство в любом обществе. Только не спешите обижаться. «Отдельные люди в жизни могут быть какими угодно. У большинства это проходит, других оно убивает. Третьи так и живут, всю свою жизнь делая окружающих несчастными. Герой у меня просто молодой еще». «Но Тёма все-таки прямо убивает живых людей?» Заметит петливый читатель. «А я отвечу, что парень стал боярином в мире магии. Не были боярами, значит и нефиг Тюму судить». Не он это все придумал. Тут решает каждый за себя. Можно отказаться от боярства, стать обычным магом. Или что-то стараться доказать обществу, отвечать за свои слова головой. И убивать. Европа напала на Кардарику, и Артем идет на войну. Только не надо возражать, что нам ничего о войне не известно. Кошмар ведь просто. Ведь все знают о Сталинградской операции. Ужасная, кровавая страница. Многие даже слышали о доме Павлова и гордятся героизмом. Что там творилось, уму непостижимо. Сам Павлов, оказывается, выжил. И вот уже после войны его, еще молодого и энергичного, приглашают на голубой конек. Ведущий просит его рассказать о войне, и Павлов говорит, что они в том доме крепко сдружились. В его подчинения были люди разных национальностей. Русские, белорусы, украинцы, аварцы, лезгины. Сначала я подумал, как он там отличал Лизгин от аварцев. Еще через три минуты мне стало интересно, сколько же всего в отряде было бойцов. Отряд получался крупным. А когда Павлов закончил вспоминать, я его даже немного пожалел. Бедняге пришлось долго запоминать слова. Однако смысл рассказа простой. Победила там дружба народов. «Только я чего-то не верил герою. Если бы его бойцы не понимали по-русски, нифига бы они не победили. И если бы они отвлекались от решения боевых задач на всякую ерунду, Павлов не сидел бы в студии. А самое главное, если бы там победила дружба народов, герой Сталинграда на голубом огоньке не стал бы долго и нудно вспоминать все эти национальности. Дружба народов или есть по умолчанию, и они забывают говорить». или ее нет. Пусть оно попахивает фашизмом, но я тогда понял, что побеждать стали, когда засунули дружбу народов подальше, когда все стали не русские немцы и по списку, а свои и чужие. На войне каждый просто выполнял понятные приказы, поскольку никого не волновала его национальность, особенно когда закапывали в братских могилах. Дружба народов понадобилась коммунистам после войны, ее достали обратно, притащили на голубой огонек и заставили бедного Павлова учить этот дурацкий текст. Но не было в гордарике коммунистов, никому дружба народов никуда не упала. Вот Сережу можно назвать французом, скорее всего, были в подчинении Артема люди других национальностей. Однако мой герой на подобную ерунду не обращал внимания. Это можно считать фашизмом. А по мне, это настоящая дружба народов. о которой нет смысла постоянно повторять. В любом случае, какая-то дружба точно была, иначе наши бы не победили. Итак, что получается в результате, если не прибегать к резким определениям? Тема – обычный молодой парень на войне, о которой никто ничего толком не знает. Известно лишь, что там была некая дружба, и всегда нужны были быстрые решения, всего лишь. А вы – сволочь, фашист.